Очень многое сделано для монастыря митрополитом Платоном, законоучителем великого князя Павла Петровича, умершим в 1812 году и покоящимся не вдали от Лавры в устроенной им Вифании. И, наконец, знаменитым митрополитом Филаретом, умершим в 1867 году и покоящимся в одной из церквей лаврских Подвечное чтение Псалтыри. Кто из русских не посещал Лавры? Кто не помнит впечатления, производимого ею, если подъезжать к ней? А так именно и подъезжают теперь по железной дороге с южной стороны. Именно отсюда, с южной и западной стороны, смотрели когда-то на монастырь поляки и литовцы, как на недоступное лакомство. не поддававшиеся их жадности. Почти такое же, с очень малыми изменениями, должна она была представляться им, как представляется теперь и нам. Местность волниста, и несмотря на то, что она вся густо застроена, нельзя не отличить того основного холма, той маковицы, от которой идет древнейшее название обители, и же на маковце, Сам Сергей в одном из многочисленных явлений своих людям говорит о себе «Аз есим» Сергии Маковский. Выше всего поднимается колокольня, в сорок слишком сажен вышины, построенная по плану Растрелли. На ней висят не менее сорока звучных языков колокольных, и во всех колоколах вместе взятых гудят, когда нужно 8600 пудов меди. Если припомнить, что маленький валдайский колокольчик, заливающийся и ныне под дугами емщичьих троек, там, где еще не глянула железная дорога, а таких мест у нас еще видимо-невидимо, что если такой колокольчик в 2 фунта веса слышен за версту и более, то становится совершенно понятным, Какую внушительную, наступательную тьму тем котящихся звуков может послать в воздух одна эта колокольня, и как далеко слышен молитвенный голос монастыря. Но ведь в монастыре имеется и много других колоколов, и лавра может звучать вся целиком. С колокольни кругозор очень велик. хорошо видна недалекая церковь села Диулина, воздвигнутая царем Михаилом и его отцом-патриархом в память знаменитого мира, заключенного именно в этом селе. Самый могучий голос принадлежит крупнейшему во всей России из числа всех действующих колоколов царю-колоколу в четыре тысячи пудов весу. перелитому при Елизавете Петровне из другого, разбитого, с прибавкой к нему тысячи пудов меди. Он повешен около 130 лет тому назад. Между других его товарищей: один дар боярина Бориса Годунова, другой царя Бориса. Два другие сооружения, выдающиеся из-за стен в общем виде лавра под кущами деревьев Это Успенский собор и здание трапезы с церковью преподобного Сергия. Очень ясны по граням обрамления лаврских стен ее девять башен. Ближайшую справа высится Пятницкая, цветом красная, слева водяная. Наверху первая из них устроены помещения для студентов Духовной Академии. мирно подготовляющихся к исполнению своих будущих важных обязанностей. А в тяжелую годину осады именно на эту башню обращены были главные усилия поляков. Сюда стрелял пан Лисовский, сюда веден подкоп, устье которого найдено осажденными при одной из удачных вылазок. На первом плане за речкой Кончурой расстилается Лаврский сад. Он называется также Пафнутьевым, в силу предания о том, будто бы сын стрелецкого головы Пафнутий Сагалаев, во время стрелецкого бунта, когда Петр находился уже в монастыре, узнав об умысле на жизнь его, поспешил сюда и сообщил об этом царю, гулявшему по саду. Царь поцеловал юношу и повелел саду именоваться впредь Пофнутьевым. Общее впечатление обители чрезвычайно богато. Множество золотых маковок искрятся в небе. Пестреют краски здания трапезы и куполов. И все это объято кольцом белых стен, скрепленных, спаянных пестрыми башнями, стен, изрезанных бойницами и достигающих местами шести соженной вышины при огромной ширине в три сажени. По стенам, по этой каменной, возвышенной дороге совершаются крестные ходы. На этих же стенах является иногда Святой Сергий, когда в тяжелые минуты жизни обители считает он это нужным. Являлся он, как известно, в стане наших войск и подказанью. В пестроте и блеске общей картины Лавры, полное особенное единение. дают всем раздробленным частям ее зелень вековых деревьев, рассеянных повсюду, и православные кресты на высших точках сооружений. Вся совокупность их, если глядеть на нее издали, например, от Вифании, не лишена, как это заметил Муравьев, сходства с блестящую золотом короною, лежащую на земле. Лавра окружена почти сплошными рядами слободских и других строений, множеством лавок и торговых ларей, вполне необходимых для вечно присущей и снующей здесь пестрой толпы богомольцев и других пришлых людей. Заметные местами по сторонам лавры церкви и скиты составляют как бы архитектурное продолжение ее в далекую окрестность, И исчезают, наконец, вдали, в волнистых очертаниях и синеватой дымке чисто русского пейзажа. Если въехать в обитель, в святые ворота под одной из башен, то почти все главные сооружения становятся видимы сразу. Между ними разбиты оттененные деревьями куртины, а по дорожкам, уложенным плитами, толпится народ. Отовсюду являются сюда люди, поклоняются святыне и, воспользовавшись более или менее долго монастырским гостеприимством, уносят с собою на память образки, четки, рисунки и книжки, всегда находящиеся на лицо в достаточном количестве. Тут имеется для этой цели своя живописная мастерская, помещающаяся в одной из линий братских келей, с шестью десятью мальчиками, обучающимися под руководством иеромонаха греческой живописи, а также литография и фотография, устроенные в плотничной башне. В лавре издаются также с недавнего времени поистине почтенные троицкие листки. Описание лаврской святыни, ее достопримечательностей, ее воспоминаний. Может быть сделано или в кратком, более или менее живописном очерке, или в обстоятельном, подробном исследовании. В очерке должно быть намечено только главное, основное, красочное, достаточно яркое, однако для того, чтобы дать о Лавре понятие не знающему ее и воскресить полностью воспоминания в человеке, посетившем святыню. Очень любопытно было бы, например, подробное ознакомление решительно со всеми храмами обители, с домом презрения больных и беспомощных, с лаврским училищем, имеющим до 250 мальчиков, с гостиницами и помещениями для странников и странниц, с больницами, но все это общее у троицкой обители с другими. Следует ограничиться главнейшим, исключительным, ей одной по праву принадлежащим. Велика и внушительна каменная масса обители. Но как прятался некогда Сергий в своей пустыне, так что люди пришлые не могли признать его, так прячется в ней едва заметная и не отовсюду своим одиноким маленьким куполом видная главная церковь Святой Троицы. Храм этот, в котором в двойной раке почивают мощи его основателя, стоит вероятно на том же месте, на котором некогда срубил святой Сергий свою деревянную церковку, в которой за недостатком иереи долгое время не совершалась даже литургии. Эта церковка сгорела несколько лет спустя по кончине Сергия в нашествии Едигея в 1408 году. и место, на котором стояла она и стоит нынешний храм, несколько лет пустовало, чему была своя основательная причина. Сергий, как известно, умирая, заповедал братьям похоронить его не в церкви Святой Троицы, а на общем кладбище, вместе с прочими усопшими братьями. Он заповедал это, но только без заклятия, чем обусловилось то, что братья, с разрешения митрополита Киприана, похоронили его все-таки в церкви Святой Троицы. Когда татары сожгли ее, и воздвигнута была временно другая деревянная церковь Святой Троицы, то поставлена она была не на пепелище старой, а в стороне. Потому что старое место, на котором под открытым небом покоился Сергий, предназначалось уже тогда на возведение каменного более богатого храма, что и исполнено в 1422 году с открытием мощей. Вероятно, этот именно храм без особых существенных изменений и взирает на нас сегодня. Весьма невеликий, 9 сажен в длину и семь в ширину, он, как сказано, остается скромным и не особенно заметным между других сооружений. Над четырехскатной крышей поднимается на невысокой шее одинокий луковичный купол. На нем третья позолота 1880 года, так как две другие, Иоаннову 1556 года и позолоту середины 18 века уничтожило время. Не более прочна оказалась стенопись внутри храма, одевающая все свободные его поверхности Не заняты иконами. Со времени возникновения храма она в 1854 году возобновлена в четвертый раз. Так что от первоначальных работ иноков Андрея Рублева и Даниила сохранились, может быть, частью одни только очертания на темно-золотом фоне. Обилие золота и серебра в храме этом кажется еще большим вследствие его малости. И многие сотни темнеющих ликов во главиях, с цитатами и без них одухотворяют, в особенности для того, кто умеет читать по ним, каменную и металлическую основу храма. Пятиярусный иконостас, полный икон, дважды обит серебряную позолоченную ризой. Два основные столба, возвышающиеся между молящихся, тоже обставлены крупными иконами. Круглые арки тоже блистают изображениями, а малые иконы тянутся поверху, вокруг всего храма, плотным драгоценным поясом. Алтарная часть изобилует светом, падающим от заднего окна. К серебру, облекающему иконостас стены и столбы, следует прибавить серебро алтаря и тяжелой сени его украшающей. около семи пудов весу, серебряный семисвешник и дарохранительницу, 9 фунтов золота и 32 фунта серебра, устроенные иждивением митрополита Платона, серебро и золото царских врат, украшенных еще Михаилом Феодоровичем, громадный серебряный хорос, висящий посреди храма на цепях, 5 пудов весу, еще три паникадила. и многое множество лампад и богатых церковных утварей. Очень характерно, что в даро хранительницы на престоле небольшие фигуры апостолов сделаны из золота, и один только Иуда из меди. Замечательный художественный прием для выражения сравнительной ценности изображаемого. Между древних икон много весьма замечательных. но первенствующие, без сомнения, чудотворный образ Святой Троицы, обложенный золотом и каменями еще в 1600 году царем Борисом, и образ введения Богоматери преподобным Сергием. Но главную святыню храма, духовный центр его, составляют почивающие у южной стены, близок к Анастаса, мощи святого Сергия. Когда-то будущий Грозный, едва увидавший свет Божий младенец, был положен в раку преподобного. Но этой прежней раки не существует более. Известно только, что она была медная, решетчатая, и что в ней до устроения серебряный почивал преподобный. Сохранился до сегодня деревянный гроб, в котором мощи Сергиевы обретены. Гроб этот перенесен в Спасо-Вифанский монастырь. Святой основатель обители почивает теперь в двух раках. Первая, внутреннее, устроенное из серебра грозным, вторая, внешняя, пожертвована императрицей Анной в 1737 году, имеет более 25 пудов весу и по витиеватому рисунку мелочей и какой-то давящей грузности, вполне сохраняет черты художественности рисунка, как ее понимали полтора-ста лет назад. Над ракой водружена тяжелая сень. Многие негаснущие лампады окружают ее, а в головах горит вечный елей. Блеск бесчисленных свечей, то и дело возобновляемых, перебегает живыми искрами По холоду драгоценных металлов. И черное одеяние гробового монаха при мощах кажется от этого еще темней. Значительно иным является впечатление, производимое Второю святыней Лавры Успенским собором пять луковичных глав его из них позолочена только средняя, а остальные голубые усыпаны золотыми звездами. бросаются прежде всего в глаза путнику одновременно с колокольней и трапезной. Собор этот почти втрое больше Троицкого, и на западном фронтоне его виднеется чрезвычайно характерная, полная мысли надпись «Ведомому Богу». Поводом к этой надписи, по объяснению Снегирева, Послужили митрополиту Платону, во-первых, надпись, которую на одном из языческих храмов в Афинах встретил апостол Павел и которая гласила «неведомому Богу», и во-вторых, слова пророка Даниила «Ведом во Иудеи Бог». Собор этот – тоже каменное деяние полувекового царствования Грозного, но окончен он и освящен В присутствии царя Феодора и царицы Ирины, год спустя по смерти Грозного, то есть в 1585 году. Следовательно, он на полтораста слишком лет юнее Троицкого, что и заметно в очень многом. Собор очень светел, потому что под каждым из пяти куполов, на так называемых барабанах или шеях, расположена по восьми окон. И кроме того, по стенам храма окна идут в два ряда. В этом обилии света проступает очень ярко стенная живопись конца 17 века, распространяющаяся решительно повсюду, включительно до куполов. Она подновлена в конце 18 века и еще лет 50 тому назад. Очень высокий пятиярусный иконостас устроен лет полтораста тому назад. И иконы его часто подновлялись. Перед девятью местными иконами висят грузные серебряные лампады Дар царей Петра и Иоанна Алексеевичей. Над престолом сень, а за престольный крест утвержден над двуглавым орлом. выточенным, согласно преданию, самим царем Петром. В алтарной части имеются хоры. Широкий простор церкви вовсе не нарушается грузными основными столбами, поднимающимися посредине ее.